Величевость так же к лицу добродетели, как драгоценный убор к лицу красивой женщины. В волакитстве есть всё, что угодно, кроме любви. Чтобы возвысить нас, судьба порой пользуется нашими недостатками. Так, например, иныи беспокойные люди были вознаграждены по заслугам только потому, что Все старались любой ценой отделаться от них. По-видимому, природа скрывает в глубинах нашей души способности и дарования, о которых мы и сами не подозреваем. Только страсти пробуждают их к жизни и порою сообщают нам такую проницательность и твердость, каких при обычных условиях мы никогда не могли бы достичь. Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни точно новорождённые, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам ни было лет. Кокетки притворяются, будто ревнуют своих любовников, желая скрыть, что они просто завидуют другим женщинам. Когда нам удаётся надуть других, Они редко кажутся нам такими дураками, какими кажемся мы самим себе, когда другим удаётся надуть нас. В особенно смешное положение ставят себя те старые женщины, которые помнят, что когда-то были привлекательны, но забыли, что давно уже утратили былое очарование. Нередко нам пришлось бы стыдиться своих самых благородных поступков, и если бы окружающим были известны наши побуждения. Величайший подвиг дружбы не в том, чтобы показать другу наши недостатки, а в том, чтобы открыть ему глаза на его собственные.